Глава двадцать восьмая. Кэролайн. Наши дни среда. Когда полицейский отстегивал наручники с ремня, где-то в комнате зазвонил сотовый телефон. Я замерла на месте, дожидаясь, чтобы один из полицейских ответил, потом туман в моей голове рассеялся. Звонил мой телефон. «Это может быть по поводу Джеймса», — сказала я, бросаясь к своей сумке. Мне было наплевать, попытается ли полицейский защёлкнуть на мне наручники, прежде чем я отвечу. «Пожалуйста, позвольте мне ответить». Я поднесла телефон к уху, готовясь к худшему. «Алло!» На другом конце прозвучал жизнерадостный, хотя и несколько встревоженный голос. «Кэролайн, это Гейнар. Просто звоню узнать, как вы. С вашим мужем всё в порядке?» Господи, какая она милая! Если бы только не в такой ужасный момент! Старший полицейский пристально смотрел на меня, покачивая ногой, лежавшей на колени. «Привет, Гейнер!» — сдавленным голосом ответила я. «Все в порядке. Я...» Я замолчала, понимая, что каждое мое слово слышат, а, возможно, и записывают. «У меня тут сложная ситуация, но, обещаю, я вам перезвоню, как только смогу». Я взглянула на ближайшего полицейского, того, что стоял с наручниками наготове. Мой взгляд упал на его бляху, висевшую у левого бедра. Знак его должности, его власти. Внезапно, как порыв свежего воздуха в комнате, меня осенило. «Должность Гейнер в библиотеке может сыграть мне на руку». «Вообще-то, Гейнер...» Я прижала телефон поплотнее к уху. «Возможно, вы могли бы мне помочь». «Да, конечно», — ответила она, — «что угодно». «Я в больнице святого Варфоломея», — сказала я, и полицейские странно на меня посмотрели. «Вы в больнице? С вами все хорошо?» «Да, со мной да. Я на третьем этаже, рядом с отделением интенсивной терапии. Может быть, вы могли бы приехать? История длинная, но я объясню, когда смогу». «Хорошо», — сказала она. «Выезжаю к вам через пару минут». От облегчения у меня опустились плечи. «Женщина, которая звонила, моя подруга и коллега», — сказала я полицейским, отключив телефон. «Она работает в британской библиотеке. Она помогла мне с исследованием. Решите вы меня арестовывать или нет, надеюсь, вы сперва ее выслушаете». Мужчины посмотрели друг на друга, и тот, что сидел напротив меня, сделал пометку в записной книжке. Через несколько минут он взглянул на часы и побарабанил тремя пальцами по столу. Это была последняя отчаянная попытка. Гейнер понятия не имела, что я вломилась в лавку аптекаря или сделала снимки журнала, и ни разу за то время, что мы вместе работали, мы не делали заметок о вещах вроде опиума, табака или мышьяка. Я молилась, чтобы полицейские не показали ей блокнот, но приходилось идти на риск. Лучше признаться Гейнер, чем быть арестованной за что-то, чего я не делала. В конце концов, один из полицейских нашел Гейнер в приемном покое. Она вошла в комнату с ужасом на лице, возможно, думая, что присутствие полицейских означало, что с Джеймсом случилась трагедия. Я не хотела ее так встревожить, но поговорить наедине было уже никак нельзя. «Здравствуйте», — сказала она, увидев меня. «Что происходит? С вами все в порядке? Как ваш муж?» «Почему бы вам не присесть?» — начал старший полицейский. Он указал на свободный стул. Гейнар села, прижав к себе сумочку. Ее взгляд упал на мой блокнот. но он лежал довольно далеко, так что я подумала, что она едва ли сможет что-то прочитать. «Мы собирались отвезти миссис Парсуэлл в участок для дальнейшего опроса», пояснил полицейский, «по поводу опасного вещества, которое сегодня проглотил ее муж, и некоторых необычных заметок, обнаруженных в ее блокноте, которые, возможно, связаны с происшествием». Я покачала головой. От того, что Гейнер сидела рядом со мной, у меня прибавилось смелости. «Нет, не связаны, как я и сказала». Гейнер сделала движение в мою сторону, как будто хотела взять меня за руку, чтобы успокоить меня или себя саму, я не могла сказать. Полицейский склонился к Гейнер, и его горячее, пахнущее табаком дыхание, долетело до нас через стол. «Миссис Парсуэлл сказала, что вы, возможно, кое-что нам объясните». На этих словах Гейнар мгновенно переменилась. Секунду назад она казалась, меня жалела. Теперь же её плечи оборонительно напряглись. «Мы так понимаем, вы работаете в британской библиотеке». Гейнар бросила на меня быстрый взгляд. «Какое отношение это имеет к моей работе?» Горло мне сдавило раскаяние. Я попросила Гейнар приехать в больницу, потому что мне нужна была помощь, меня нужно было спасать. Теперь я понимала, как это глупо, я втянула другого человека в свои неприятности. «Упаси бог, Гейнар решит, что я обманом ее в это втравила». Она не сделала ничего дурного, и все же я заманила ее, и теперь она сидела рядом со мной, пока меня допрашивали двое полицейских. Я сделала глубокий вдох. Они не верят, что я занимаюсь аптекарем. Поэтому я сказала им, что вы работаете в библиотеке. Я повернулась к старшему полицейскому. Я дважды была в библиотеке. Я просматривала карты, искала онлайн Я нарочно сказала «я», а не «мы», потому что хотела исключить из происходящего Гейнер, отодвинуть ее от своих неприятностей как можно дальше. Я выдохнула. Часы на стене продолжали тикать. Прошла еще минута. Еще минуту я проторчала тут, пытаясь объясниться, пока Джеймс боролся за свою жизнь. «Эти полицейские», — сказала я Гейнер. «Кажется, думают, что я имею какое-то отношение к болезни моего мужа. У него сегодня началась простуда, и я предложила воспользоваться эвкалиптовым маслом. Надо было втереть его в грудь, в кожу, но он его выпил. К несчастью, оно очень токсично». Я устала, взглянула на свой блокнот, желая, чтобы он растворился в воздухе, во многих смыслах, жалея о том, что нашла флакон и вообще узнала об аптекаре. Я положила руки на стол, готовясь попросить Гейнар о том, что мне было нужно. Медики нашли мои заметки и вызвали полицию. «Не могли бы вы подтвердить перед этими полицейскими, что работаете в библиотеке и что я дважды была у вас по поводу аптекаря? Что это не какая-то ложь, которую я сочинила прямо сейчас?» На мгновение мне стало легче от того, как Гейнер отреагировала на эти слова. Я наблюдала, как она медленно осознает получившееся совпадение, весь его ужас. Лампа дневного света над нами продолжала мерцать, пока мы все ждали ответа Гейнар. «Возможно, она придет мне на помощь, не спрашивая ничего о заметках, вообще не читая записи в блокноте. Тогда мне не придется объяснять ей, о чем я умолчала». Гейнер набрала воздуху, чтобы заговорить, но прежде чем она что-то сказала, полицейский, сидевший напротив, взял блокнот и, к моему ужасу развернул его к ней лицом. Мне хотелось перепрыгнуть через стол, отшвырнуть блокнот и задушить полицейского. Он понимал, что Гейнер почти вступилась за меня, он это видел, как и я, и приберёг свою уловку напоследок. Делать было нечего, только принять неизбежное. Я внимательно смотрела, как взгляд Гейнер скользил по странице. Вот и все. Правда, наконец, вышла на свет. Названия непонятных ядов, переписанные из журнала аптекаря, нацарапанные на полях случайные даты и имена, которыми мы с Гейнер не занимались в библиотеке, и, конечно, самая обличающая фраза. «Количество неядовитого вещества, необходимое, чтобы убить». Я понимала, что это начало конца нашей дружбы. Гейнер станет отрицать, что помогала мне в такого рода исследованиях. Любой здравомыслящий человек стал бы. Ее замешательство только усилит сомнения полицейских в моей истории, и это меня погубит. Я сидела без движения. Ожидая, что скоро вокруг моих запястьей защёлкнется холодный твёрдый металл, Гейнар сделала глубокий судорожный вдох и посмотрела на меня, словно хотела что-то сказать одними глазами. Но в моих собственных глазах стояли слезы, и я так сожалела о произошедшем, что почти хотела, чтобы меня увели в наручниках. Я хотела выйти из этой чертовой комнаты, уйти от разочарованных лиц полицейских и моей новой подруги. Гейнер потянулась к своей сумочке. «Да, я могу подтвердить все эти исследования». Она вытащила кошелек и вынула из него карточку. Протянув ее полицейским, она сказала... «Вот мое рабочее удостоверение. Я могу подтвердить, что Кэролайн дважды за последние дни была в библиотеке, проводя исследования по поводу женщины-аптекаря, и могу запросить записи камер наблюдения, если это потребуется для вашего расследования». Я едва верила своим ушам. Гейнер за меня вступилась, даже после того, как явно поняла, что я ей чего-то недорассказала. Я смотрела на нее, открыв рот, всем телом обмякнув на стуле. Но я пока не могла ей ничего объяснить, даже сказать спасибо не могла. Это само по себе было бы подозрительно». Полицейский, сидевший за столом, провел большим пальцем по карточке Гейнер, словно проверяя срок действия и подлинность. Вполне удовлетворившись, он бросил карточку на стол, и она скользнула на несколько дюймов. Что-то зажужжало у него в кармане, и он вынул телефон. — Да, — коротко сказал он в трубку. Я услышала на другом конце неясный женский голос, и лицо полицейского посуровило. Он отключился, и я приготовилась к худшему. «Мистер парсуэл хочет вас видеть», — сказал он, вставая со стула. «Мы вас к нему проводим». «Так с ним все хорошо?» — запинаясь, спросила я. Гейнер снова потянулась ко мне и легко сжала мою руку. «Пока я бы так не сказал», — ответил полицейский. «Но он, наконец-то, полностью пришел в себя». Гейна рассталась в комнате, а меня полицейские вывели в коридор. Один из них придерживал меня за поясницу. Я сжалась и сказала. «Спасибо. Я сама найду палату Джеймса». Он усмехнулся. «Не надейтесь, мы еще не закончили». я помолчала тревоги из за возможного ареста это не убавило что медсестра сказала полицейскому по телефону чтобы это ни было они посчитали необходимым меня сопровождать пока мы шли по больничному коридору в тишине если не считать тяжелого топа не ботинок полицейских на сердце у меня было тяжело палата джеймса была впереди И я со страхом ждала, что он хотел мне сказать. А по бокам от меня шли полицейские.